Глава 16. Когда было переговорено обо всех делах, причем председатель не ограничивался общими указаниями, а каждому из членов дал для выполнения к следующему заседанию определенную задачу, он удалился, остальных Крыжицкий пригласил ужинать. Агапит Абрамыч, провожая председателя, в не проговорил. «А вы все-таки сами следили за Николаевым?» «Ну и что тут такого? Но ведь он поручен мне. Вы делаете свое дело, а я буду делать свое». И председатель ушел. За ужином подавали отлично приготовленные кушанья и тонкие вина, которые могли сделать честь столу самого прихотливого Сибарита. Если обстановка квартиры Крыжицкого была самой обыкновенной, то угощение, предложенное им, выходило за пределы обыкновенного. Видно было, что он получал и мог тратить большие деньги, и если у него в квартире не было роскоши, то только потому, что он этого не желал. Гости разошлись не поздно, И проводив их, Агапит Абрамович вернулся в кабинет, запер за собой дверь, подошел к вделанному в стену шкафу и отворил его хитрым ключом. Шкаф повернулся на шарнирах и открыл проход, в который вошел Крыжицкий. Войдя, он очутился в комнате узкой и длинной, вся меблировка которой состояла из большого стола, придвинутого к нему кресла и полок по стенам. На полках и на столе лежали книги, стояли реторты, спиртовые лампочки, колбы и склянки с жидкостями разных цветов. Тут была целая лаборатория. Агапит Абрамович поставил на стол лампу, которую взял из кабинета и держал в руке. Но вместо того, чтобы сесть в кресло, он пошел в глубину комнаты, где оказалась еще дверь, обитая толстым слоем войлока, и отпер ее. За ней была еще комната, которая по своему убранству одна могла восполнить отсутствие роскоши в остальных показных, так сказать, комнатах квартиры Крыжицкого». Пол тут был затянут настоящим смирнским ковром, стены покрыты шелковой материей с причудливыми восточными вышивками золотом. Широкий диван, покрытый турецкой шалью, был завален подушками, огромная китайская ваза стояла в углу с букетом живых цветов. Высокий золоченый бронзовый светильник разливал мягкий свет, золотая восточная курильница стояла на полу. У самой двери, в которую вошел Крыжицкий, висел маленький серебряный гонг, и он осторожно ударил в него – дребезжащий металлический звук гонга мягко раздался и замер, заглушенный мягкими складками материи, висевшей повсюду вокруг. В ответ на этот звук сейчас же поднялась тяжелая занавеска, и из-за нее показалась, судя по одежде, и по типу чистокровная турчанка. На ней был палевый шелковый казакин, шальвары и шитые золотом туфли. Ее черные волосы были заплетены в длинные косы, уложенные на голове и переплетенные жемчугом. Женщина подошла к Рыжицкому и опустилась перед ним на одно колено. Он потрепал ее по щеке и проговорил по-турецки. «Хорошо ли ты провела сегодня день, моя звездочка?» Звездочка вскочила и певучим голосом ответила, что очень хорошо и что она всем очень довольна. Сказав это, она быстро, заученной скороговоркой, произнесла еще несколько слов, так, словно иные, и произнести не смело. Затем тоже заученным движением она вскочила на диван, взяла со столика зурну и, перебрав струны, тихо запела заунывный, тягучий мотив. Крыжицкий сел на диван рядом с ней, закрыл глаза и стал слушать.